Глава 11. Бейкер-стрит. Найдено. Один экземпляр книги «Гарри Поттер принц-полукровка», одна пара баскетбольных кроссовок. «Посмотри на это, Эдди!» Папа держал за шнурки пару баскетбольных кроссовок 12 размера. «Тебе не кажется, что это были бы идеальные школьные туфли?» Он развешивал потерянную обувь на бельевую веревку. Бенедикт достал из мешка очередной экземпляр Гарри Поттера. «Это уже третье, только за эту неделю», — сообщил он. «Но их всегда забирают». Эдди сунула ноги в баскетбольные кроссовки. Они были такие гигантские, что ей даже не пришлось снимать собственную обувь. Она была похожа на клоуна. «Примерь ты, папа!» — со смехом предложила она. Папа натянул их, зашнуровав совсем слабо. Шлепая по комнате, он отыскал в мешке с потерянными мячами баскетбольный, пару раз стукнул им об пол и швырнул через весь коридор Бенедикту. Эдди почувствовала, что ее дёргают за косу. «Припасы!» — прошептала импи, но Эдди была слишком увлечена импровизированным баскетбольным матчем. Бенедикт здоровой рукой поднял корзинку для мусора, и мяч влетел в нее. «Забил!» — воскликнул Бенедикт а папа забарабанил по полу огромными баскетбольными кроссовками. Импи опять подергала Эдди за косу. «А как же ни ты спекал?» Эдди повернулась, чтобы уйти как раз в тот момент, когда папа послал в баскетбольную корзинку Бенедикта футбольный мяч. Посередине коридора открылась входная дверь. Мяч ударил посетительницу прямо по голове. Это была не просто посетительница, а начальница папы — Урсула Слейт. Урсула носила туфли с аккуратными скошенными каблуками, волосы у нее были стянуты в узел на затылке. Они были так прочно зафиксированы лаком для волос, что даже удар меча не смог их растрепать. Она посмотрела на папину обувь. «Разве это не потерянное имущество?» — резким тоном спросила Урсула. «Ну да, но я просто проверял, в должном ли они состоянии, и могу ли я напомнить вам, что здесь не игровая площадка? «Да, Урсула, это был просто момент глупого веселья», — ответил папа. «Предполагается, что вы начальник этой конторы, а не спортивный тренер». Урсула стояла, сжав губы в прямую линию, пока папа, прыгая на одной ноге, стаскивал баскетбольный ботинок. Она подождала, пока он повесит эту пару обратно на веревку, потом пригладила свою бронированную прическу и развернула газету. «Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свою работу» негодующе заявила она, указывая на статью. «Похоже, в подземке пропадает огромное количество вещей, а мы их не находим. Мне поступает множество жалоб. Будьте бдительны, вы все! Будьте бдительны!» «Вы считаете, что в городе появилась команда поездных воров? Может быть, гангстеров или карманников?» — спросил Бенедикт, не в силах скрыть волнение в голосе. «Не нужно драматизировать, Бенедикт», — возразила Урсула. «Вопрос в том, выполняем ли мы свои обязанности». Она хлопнула в ладоши, как будто загоняя кур в сарай, и повернулась, чтобы уйти. «Возвращайтесь к своей работе». Дверь захлопнулась за ее спиной. Эдди и Бенедикт согнулись от смеха, но у папы был встревоженный вид. «Хм», — произнес он, подбирая мяч. «Почему она всегда появляется в самый неподходящий момент?» Эдди ощутила резкий рывок замочку уха. Идем! Она взяла сумку, папа начал разбирать новый мешок с забытыми вещами, который только что съехал вниз по жолобу. Однако по папиному лицу Эдди видела, что думает он совсем о другом. Неожиданный визит Урсулы явно расстроил его.